Глава двадцать 29. Кредит доверия. Из воспоминаний Игоря Логинова. Екатеринбург, 15 июня 2008 год. Через минуту после того, как очередной пациент покинул наш офис, Мишка достал из сумки бутылку водки, пакет сока и пару стаканчиков. Я приподнял брови. Что за повод? Это был сотый клиент, грех не отметить. Надо же. Не знал, Ты что, считал? А как же? Я к нашему бизнесу отношусь очень серьезно. Тебе налить хоть чуть-чуть? Не надо, Миша. Мы это уже сто раз обсуждали. Ладно, тогда тебе соку». Давай. Эх, сокрушался Михаил, открывая бутылку. Не додумал я нормальную посуду принести. А эти пластиковые стаканчики всю романтику отмечания убивают. И в чем же ты видишь романтику? поинтересовался я, улыбаясь. Вчёкани, конечно, хрустальный звон бокалов один из самых приятных звуков на земле. Рассуждаешь, как заправский алкоголик. Фи, как грубо. Я просто поклонник Амара Хаяма. Мне, знаешь ли, по должности положено, как председателю клуба любителей восточной мудрости, у него на эту тему полно шикарных вещиц. Вот, например, друзья, бокал рудник текучего рубина. «Ахмель! духовная бокала сердцевина, вино, что в хрустале горит по кровам слез, едва прикрытая кровавая пучина. Не слабо, а? «Уел, уело усмехнулся я. И чем же ты намереваешься восполнить отсутствие хрустального звона? Выход есть, торжественно возвестил Тихонов. И придумали его итальянцы, тоже очень даже не дураки насчет этого дела. Он вручил мне стаканчик с соком. Коснулся его своим и сказал: "За нашего, сотого клиента и грядущего тысячного". Чин-чин. — оценил я, после чего мы синхронно опустошили свои ёмкости. "И сразу по второй", сказал Мишка, вновь наполняя пластиковые стаканчики. "А тебе не поплохеет без закуски-то?", предостёрёг я. Дело в том, что наполнял он стаканчики в буквальном смысле, то есть вровень с краями но вровень с краями сока и водки это, мягко говоря, не одно и то же. "Думаешь?" засомневался Мишка. "Впрочем, все решаемо". Алеп и жестом заправского фокусника он извлек из сумки батончик Сникерс. "Чем не закуска? Пополам. Бери все себе, тебе нужнее". "Логично". Он сорвал со Сникерса целлофановую обертку и откусил приличную часть батончика. "За твой дар" провозгласил Мишка. Да не иссякнет он еще долгие годы. За это я пил уже менее охотно. Впрочем, нравилось мне это или нет, а сила Эмага у меня уже была, и с нею мне придется жить. От чего-то меня хватило нехорошее предчувствие. Автоматически я высосал из него отрицательную энергию и отправил ее в резервуар. Прислушался к себе. Нет, вроде место там еще навалом. И опустошение пока не требуется попытаться проанализировать само предчувствие в поисках его источника, но получалось плохо. Мысли стали вдруг тяжелыми и ленивыми. Во всем теле появилась какая-то противная вялость, а веки налились свинцом. С чего бы это? Вроде выспался сегодня нормально. Даже привычный безликий кошмар с моими прошлыми и будущими жертвами сегодня для разнообразия взял выходной. Я поймал себя на том, что зеваю с риском вывихнуть челюсть. Наш импровизированный корпоратив проходил в положении стоя, а тут кресло для посетителей неотвратимо притянуло меня, и я довольно не изящно в него плюхнулся. Мишка ничего не заметил, так как в это время смачно пережевывал Сникерс. Я, пожалуй, домой пойду, проговорил я. Чего-то меня в сон клонит. «Притомился, бедолага!» — посочувствовал Тихонов. Иди отдыхай, ты мне здоровый нужен. Вот, спасибо. Из последних сил саронизировал я и сделал попытку подняться. Только она, как ни странно, оказалась безуспешной. Мое бренное тело явно не желало никуда идти, а вознамерелось устроиться на ночевку, хотя было всего четыре часа дня, прямо здесь и сейчас. Глаза слипались, словно я не спал как минимум две ночи. В этом было что-то противоестественное. Добро бы я с утра носом клевал, а тут такой внезапный приступ. Э, к тебе развезло, прокомментировал Мишка. Вот что значит вместо водки пить сок. В другой раз будешь умнее. Черты его лица расплывались перед моими глазами, и меня неотвратимо затягивало в пучину сна после которого, как мне почему-то подумалось в это мгновение, я могу и не проснуться. Неужели именно это я и предчувствовал пару минут назад? В глубине души пробудился страх, который вступил в борьбу с паутиной сна. Слишком поздно. Последнее, что я увидел перед тем, как мои глаза закрылись окончательно, это Мишка, приложивший к уху мобильник. Когда я пришел в себя, у меня сразу же создалось впечатление, что период бессознательности длился недолго. Глаз я не открывал, но тело ощущало наше кресло для посетителей, и все еще не успело толком затечь, несмотря на неудобную позу. Очевидной магии, пусть и с некоторым опозданием, но все же справилась с неестественным сном. Да, именно неестественным. В момент пробуждения моя уверенность в этом настолько укрепилась, что превратилась почти в знание. Сыпочка с была элементарной. Неестественный сон вызывается снотворным. Попасть в мой организм оно могло только вместе с соком. А наливал его Мишка. Я чуть приоткрыл глаза, стараясь не показать, что очнулся. В нашем офисе, кроме меня, по-прежнему присутствовал только Тихонов. Первым моим желанием было хорошенько врезать ему эмагией. Не насметь, конечно, но чтоб понял, почем фунт лиха чтобы его вывернул наизнанку, чтобы я вовремя присёг своей деструктивной фантазии и успел заякорить уже готовую сорваться отрицательную волну. Как ни он был моим другом, и что-то же должно было заставить его так поступить. Что-то или кто-то. Вряд ли он затеял это по собственному почину. Чего ради? Я был курицей, несущей золотые яйца. К чему делать из меня суп? Разве что нас прижали? точнее прижали конкретно его так как я все это время оставался в тени прижали и потребовали сдать меня кому-то тепленьким, но без сознания а иначе пострадает семья или отломится большой тюремный срок ему самому да мало ли чем еще можно сломать нормального человека в общем спектр угроз мог быть весьма широк и зависел от угрожающей стороны в пользу этой гипотезы говорило и то что он кому-то звонил Дабы сообщить, что клиент готов. Значит, этот кто-то вот-вот прибудет. Кто? Спецслужбы, криминал или кто-то еще узнавший о моих способностях и решивший меня использовать? А может и не использовать, а грохнуть от греха подальше, пока я еще чего-нибудь не натворил. Это надлежало выяснить и только потом разбираться с Мишкиными мотивами. Пока же ясно было лишь одно: и магия для кого-то уже не являлась секретом. И у меня появился враг. Выходит, беззаботная жизнь закончилась. Пожалуй, я слишком увлекся анализом различных версий и в результате утратил контроль за глазами. Веки поднялись, и надо же было как раз в этот момент Михаилу отвернуться от окна и посмотреть на меня. Я ожидал увидеть на его лице целый калейдоскоп эмоций: от страха, злости и удивления до смятения чувства вины. Впрочем, могла еще быть маска фальшивого дружелюбия и беспокойства, однако не было ничего. Словно я смотрел на робота или сомнамбулу. И это меня пробрало до печенок. Так вот, как его заставили? Постгипнотическое внушение. Я слышал о таком. Гипнотизер обрабатывает человека, а тот в нужный момент по какому-нибудь кодовому слову или иному знаку, сам того не подозревая, начинает действовать согласно ранее полученным инструкциям. К примеру, подсыпает на твёрдый стакан с соком лучшему другу, затем звонит неизвестному заказчику, а в дальнейшем напрочь обо всем забывает. На этом построены сюжеты многих фильмов и книг. А со мной прямо триллер какой-то происходит. Я видел, что Мишка до сих пор не вышел из своего зомбированного состояния. Это значит, что миссия его еще не завершена и задавать ему интересующие меня вопросы Пока рано и бесполезно. Однако, как бы потом поздно не было. По этому поводу я испытал противоречивые чувства. С одной стороны, страх. Я не представлял, как жить дальше, если мой неизвестный противник своими гипнотическими талантами отнял у меня доверие даже к самым близким людям. Ведь именно они и являются наиболее удобными и наименее подозреваемыми в дурных намерениях исполнителями практически любого направленного против меня задания. С другой стороны, облегчение. Мишка все таки остался моим другом и в случившемся совершенно не виноват. Под влиянием чужой воли он совершил то, чего никогда, и я почему-то упрямо продолжаю в это верить. Не сделал бы, будучи в нормальном состоянии. Может, все таки не надо закрывать кредит доверия для своих близких и друзей. Вот бы мне научиться чувствовать подобные внушения, если они в ком либо присутствуют. И не только чувствовать, но и воздействовать на них, вычищая из чужих мозгов эту заразу. Хорошо бы, если сфера применения эмагии распространялась и на эту область, а то я рискую оказаться в полной вынужденно добровольной изоляции и со временем превратиться в этого нелюдимого мизантропа. Перспективы зряда не приведи бог. И опять моя тяга к размышлениям по поводу и без оного меня подвела. Кстати, уже второй раз за день, несмотря на важность муссируемой в мозгах темы, я не должен был упускать из виду Михаила. А он хоть и сомнамбула, но все же не покойник. и программа, заложенная в его мозг, продолжала действовать. Короче, когда взгляд мой остановился на Михаиле, его пальцы энергично нажимали кнопки сотового телефона. И думаю, вряд ли он во что-то играл. Времени на размышление у меня не было, абсолютно. Точно сфокусированный луч отрицательной эмагии ударил в его мобильник. К сожалению, я не рассчитал силы. В результате вместо того, чтобы просто сжечь внутренности чертовой трубки, эмагия просто разнесла его в дребезги. Один из обломков оцарапал Михаилу щеку, другой рассек лоб. Потекла кровь. Я тихо чертыхаясь приступил к исцелению Мишкиных ран. Надеюсь, Засотовый он меня простит. И еще надеюсь, что не опоздал, если Тихонов все же успел предупредить заказчика о моем пробуждении. Я упустил реальнейший шанс вычислить своего таинственного друга.